спрятанные и потерянные. Белая не приходила, только придурковатая. Мягкий ватный хлеб, миски с густой комковатой кашей, в которой завязли мясные куски, и тертые яблоки. Будь эта вечность назад еще дома, Касьян и не подумал бы такое даже в рот брать. Сейчас ел жадно, без ложки и вилки, которые им не давали. Он давно уже перестал ставить черточки на стене и не знал, сколько времени прошло и что происходит вокруг. Жук иногда разговаривал с ним, но Касьян не отвечал. Он помнил, что жука больше нет. Самый мелкий из них иногда просил что-нибудь рассказать, и ребята по очереди вспоминали сказки или фильмы, путаясь в героях и событиях. А потом однажды их придавило к полу, к занозистым теплым доскам, и Касьян понял, что идет Белая. Где-то внизу под собой он слышал чей-то слабый стон и перекрывающую его ругань. Бранились женщины, но сколько их и что они говорят было непонятно. Когда грохнула дверь, тяжесть стала совсем невыносимой. Наверное, Белая была в ярости. Кто-то упал совсем рядом. И дверь снова захлопнулась. Шагов белой, как всегда, не было слышно. Если бы Касьян не видел ее раньше, то и не понял бы, что она приходила. Игорь ничего не видел. Ночь длилась и длилась. Яркая вспышка ослепила глаза. Сразу после того, как тот парень, который его защищал, свалился в воду. И больше Игорь ничего не видел. Наверное, на него как-то воздействовали, потому что он вроде спал и не спал. Куда-то везли, и шею давил жесткий шнурок с холодным железным кругляшом. Потом его втащили в какой-то дом, сдернули шнурок, и все затихло. Жутко воняло, как в туалете вокзала. Ноги и руки еле ворочались, и темно было, хоть глаз выколи. Но ведь ночь должна была уже давно закончиться, «Это подвал какой-то?» Игорь судорожно щупал вокруг, но стен пока не было. Только шершавый деревянный пол, кое-где более теплый. Потом он наткнулся на что-то мягкое и горячее и заорал от неожиданности. Это что-то рвануло в сторону и тоже закричало. А в стороне завизжали еще несколько голосов. «Кто тут?» — себя тоже ужаса спросил Игорь. «Это кто?» Одновременно с ним спросил тонкий мальчишеский голос издалека. И в его голосе было не меньше ужаса. «Это новенький», — более спокойно ответили рядом. «Ты чего разорался? Сейчас белая придет и начнет давить. Она не любит, когда шумно». Игорь не понял, о чем говорит мальчишка, но почуял, как сгустилось напряжение вокруг. Не было слышно даже дыхания. Некоторое время все молчали, но никто не пришел. Потом мальчишка продолжил, гораздо тише и медленнее, будто растеряв всякие силы. «Вообще не ори больше и не шуми. Будет спокойнее». «А где мы?» — спросил Игорь. «Что они делают? Что с нами будет?» «Нигде», — ответил мальчишка. И странным образом... Это слово действительно определило их местоположение. Игорь чувствовал всем телом. Он — нигде. На деревянных досках, подвешенных в черном пространстве. Этого места не существует. — Ничего не делают, — продолжил мальчишка и завозился. — Кормят. Иногда уводят, но уже давно не трогали. — А что с нами будет? — еще раз спросил Игорь. То, что говорил мальчишка, было не очень понятным. Их тут вообще сколько? Почему они не сбегут? И когда уже будет утро? Тьма нисколько не бледнела, а Игорю казалось, что ночь уже должна была закончиться. «Ничего», — пробормотал мальчишка, — «ничего не будет. Мы никому не нужны». Жук пошел за помощью и пропал. «Почему так темно?» — спросил Игорь потому что ты не видишь. Тут никто больше не видит. Игорь даже задохнулся, осознавая его слова. Снова начал щупать вокруг, пытаясь хоть что-то понять. Потрогал глаза. Веки прикрыл, конечно, но все там на месте было. Может, просто нет окон? А вдруг они в подвале? Но пол теплый, а в подвале обычно холодно. «Не паникуй!» Едва слышно сказал полузнакомый голос за спиной, и мальчик замер, сжался. Ледяные лапки побежали по позвоночнику. Это был голос вчерашнего парня, который у него на глазах упал в воду. «Я сошел с ума», — подумал мальчик. «Или это призрак? Тащился за мной, чтобы сожрать? Или сейчас сидит сзади и смотрит на меня?» Игорь снова зашарил рукой, пытаясь нащупать давишнего мальчишку, потому что позвать его не мог, горло сдавило судорогой. «Успокойся», — прошелестел голос, и Игорь даже икнул. «Раньше бояться надо было и не ходить темными переулками». Игорь молчал. Начинало тошнить. Всего этого было слишком много. И та жуткая драка, и поездка, и глухая тьма сейчас. Он домой хотел. Не надо больше ничего. Скажи им, что их не забыл никто. Что их ищут. Слышишь? Скажи, что родители каждый день звонят следователям, а дежурные маги без перерыва сканируют город. Пацан, прекрати трястись! Скажи им это, ну!» Игорь только заплакал. Тихо-тихо. Но призрак не отставал, не умолкал повторяя и повторяя, пока мальчик не начал говорить. Он запинался, и призрак нетерпеливо подсказывал ему, и мальчишки сначала пытались его оборвать, но кто-то в дальнем углу заплакал, и Игоря дослушивали уже в полной тишине. Он сказал это один раз, потом повторил. Его попросили еще раз, и он повторял, пока не выдохся. «Тебя как зовут?» Совсем близко спросил тот, кто заговорил с ним первым. «Меня Касьян. Ты скажи, какое сегодня число?» «Я Игорь», — сказал мальчик и запнулся. «Какое сегодня число?» Он снова запаниковал, вдруг ощутив пустоту вокруг, тьму и неопределенность, будто со зрением у него отняли вообще все, что привязывало его к настоящему миру. Призрак больше не говорил, и Игорь растерянно переспросил: "Какое сегодня число?" Потом вспомнил, как писал в тетради: "20 апреля". И как давно это было. Невообразимую бесконечность назад. Училка что-то говорила про контрольную. Девчонки впереди показывали под партой друг другу фотки на телефоне. А рядом с ним стоял пустой стул. После того, как Саньку то есть Лейте, перевели в другую школу к магам. И к Игорю так никого и не подсадили. «Сегодня уже двадцать е сказал он. «И у меня есть друг. Он маг. Он будет меня искать. Он умеет отличать правду от лжи. И та тетка, которая хотела его сюда тоже притащить, не смогла его схватить». «А я ему еще наврал», — вспомнил он, — и от этого затошнило снова. Ведь Лейта сразу же понял, что если он обиделся навсегда и даже не знает, что Игорь попал в беду. Касьян шуршал чем-то неподалеку и бормотал. «Где же? Вот блин! Куда он делся?» «Не забудь перечеркнуть, потому что сегодня приходило белое», — подсказал жук, и Касьян кивнул сосредоточенно проводя первую после долгого перерыва линию на стене.